Алан Рид. Полтора человека. Глава первая. В восемь часов вечера большая телега, нагруженная мешками и ящиками, въехала в Эбботсвиль. Когда она огибала продуктовый магазин, Мэтт Эбот решил незаметно соскочить с нее, но, зацепившись за веревку, неловко шлепнулся на пыльную дорогу. Поднявшись с земли, он встретился глазами с холодными, не обещающими ничего хорошего взглядами шерифа и его приятеля. Они, конечно, не узнали в худом среднего роста молодом человеке в потертой одежде и бесформенном Самбрере сына и наследника большого Бака Эббата, богача и собственника обширных хлебных полей, чьим именем был назван этот город. Прошло десять лет с того дня, как Мэтт четырнадцатилетним мальчишкой оставил Эбботсвиль. Но он тотчас же узнал шерифа Билла Морса, и Сига Ленингена, владельца самого популярного бара, ничуть не изменившихся за это время. Оба высокие и широкоплечие, с суровыми лицами и длинными обезьянными руками. Они, по-видимому, были так же, как и раньше, неразлучны. «Эй, ты, щенок!» — крикнул шериф. — Довольно прихорашиваться, все равно лучше не станешь. Проваливай-ка отсюда, слышишь? Чтобы духа твоего здесь не было. Живо, чего стоишь? Я не привык повторять два раза мои приказания. — Пошел ты к черту со своей шерифской звездой! — буркнул Мэтт, продолжая счищать пыль с брюк. Он решил войти в город мирным обывателем, о чем теперь сильно сожалел, видя, что руки шерифа потянулись уже за ружьем. Но прежде чем Мортс смог схватить его... Мэт ударил его головой в живот, и шериф тяжело опустился на землю. Эббот, воспользовавшись минутным замешательством Морца и Леннингена, не ожидавших неповиновения от безоружного бродяги, нанес Сигу удар кулаком, от которого тот зашатался и тоже упал рядом с шерифом, не выпуская из рук ружья. Мэт повернулся и побежал вдоль магазина, чтобы скрыться за углом. Когда он был почти у цели, пришедший в себя Ленинген выстрелил, и пуля задела плечо Мэтта. Боль не остановила его. Он скрылся за магазином и проскользнул в переулок за главной улицей. Рубаха намокла от крови, сердце отчаянно билось, но Мэт продолжал бежать, сворачивая то влево, то вправо, пока не добежал до маленького домика в самом конце глухого переулка. Память не изменила ему и привела туда, куда он стремился попасть. «Вы в крови? Удивленно спросил доктор Маккол, глядя на стоящего перед дверью Мэтта. Впрочем, входите. Это был маленький, совершенно лысый человек с нездоровым цветом лица и круглой спиной. Мэт последовал за доктором в уютную комнату состоящую стоячей лампой на овальном столе перед окном и отошел в темный угол. Морцу и ну, конечно, не придет в голову искать меня здесь, но лучше не рисковать. Скажите, кто вы и что случилось? Мэт нагнулся к лампе. Вы не узнаете меня, доктор. Помните, вы помогли мне явиться на свет и получили за это только половину полагающегося вам гонорара. Маккол улыбнулся, но не успел ничего ответить, потому что в эту минуту в дверях появилась девушка со светлыми пушистыми волосами. А я сразу узнала его, несмотря на усы. Наконец-то ты вернулся домой, Мэт. Добро пожаловать. Привет, сын. Улыбнулся Мэт. Ты стала очаровательной девушкой. Мэт, Мэт Эббетт!» — радостно воскликнул доктор. «И ты ранен? Не поладил с шерифом, говоришь?» «Я бы не узнал тебя», — говорил он, осторожно промывая глубокую царапину теплой водой из таза, принесенного цинсией. «Да, я посмотрю на тебя. Нет, ты не потолстел, но зато рост не меньше ста восьмидесяти пяти. Ты вырос, мой мальчик». — Да, но не настолько, — с горечью ответил Мэт, чтобы вы могли получить недоплаченную моим отцом сумму. Лицо доктора смягчилось. — Это огорчает тебя, мой сын, да? Я часто вспоминаю шутку Большого Бака Эббота. Когда ему показали тебя в день твоего рождения, он сказал, выписывая чек, — вы, доктор, принесли в мою семью только половину человека, поэтому не заслуживаете целого гонорара. Ты сейчас достаточно высок, но не выше двух метров, как почти все эбботы. В этом, вероятно, виновата твоя мать. Она была очень хрупкая и с такими же темными, как у тебя, глазами и волосами. Большой Бак по-настоящему любил только ее и свою ферму-гигант. Твоя мать, мой сын, умерла через неделю после твоего рождения, и Большой Бак до сих пор не может забыть ее. Мэт мучительно поморщился, но не от йода, которым залили рану. «Я ведь старался быть похожим на него», — сказал он. «Когда мне было 14 лет, он меня отправил на восток, в школу. Я не приезжал домой на каникулы. Вместо этого я работал на фермах, где научился стрельбе, умению накидывать лассо, ходить за скотом и пахать землю. В прошлом году я решил было вернуться к нему, но узнал, что Бак передал управление гигантом моему кузену Крису Эбботу. Я думаю только от того, что он так же высок и весит не меньше, чем все Эбботы». Когда ты, мой мальчик, виделся в последний раз с твоим отцом? Пять лет тому назад, после окончания школы. У твоего отца больше упрямства, чем суровости. Он очень скрытен и делает вид, что продолжает не любить тебя, хотя, мне кажется, это давно уже не так. Помни об этом, сын мой. Но ты не сказал нам, Мэтт, с какой целью ты вернулся сюда. Я приехал из-за по Джо Гармана. Доктор чуть не уронил бинт. Гарман? — повторил он как эхо. — Для чего тебе он? Гусо Ямпа был старшим рабочим и мастером на ферме, когда Бак был там полновластным хозяином. Ямпа выучил меня ездить верхом, прежде чем я начал ходить. Он был моим отцом, я ему обязан всем. В одном из писем вы упомянули, что Джо ушел с фермы, когда управляющим стал Крис Эббот. В последнем письме вы писали, что Ямпа стал вором и крадет скот с нашей фермы. Так ты не веришь в виновность гасаямпы? Если я скажу вам, что корова влезла на дерево, чтобы разрушить гнездо птицы и выпить ее яйца, вы не поверите мне. Корова не может лазать по деревьям. А Джо не может подло поступать. Я допускаю, что ему было противно работать с Крисом, и поэтому он ушел с фермы. Я даже могу допустить, что он под пьяную руку плохо говорил об отце, в глубине души не думая этого. Но поверить, что ковбой крадет скот, никогда. Я слишком хорошо знаю Ямпа, доктор. Когда вынесешь этот таз, спокойно сказал доктор, — принеси одну из моих рубах. Его ни к черту не годится. Разве вы не можете допустить, доктор, — снова заговорил Мэт, надевая с помощью Маккола рубаху, — что кто-то другой угоняет скот, прикрываясь именем Гасо Ямпы. Я и приехал сюда, чтобы выяснить, кто этот негодяй, и вывести его на чистую воду. — Послушай, мальчик, тебя привела сюда благородная цель, но ты будешь зря биться головой об стенку. Гасаямпа — не только вор, но и разбойник. Два раза он останавливал почтовый дилижанс, который приезжает сюда с Елены. Он носит непромокаемое пальто и маску, но оба раза узнали его серого в яблоках коня. — Возможно, кто-нибудь украл его лошадь, — возразил Мэтт. — Несколько недель тому назад Билл Мортс поймал Гасаямпа и посадил в тюрьму. — продолжал, не слушая Мэтта, доктор. — Накануне сюда Ямпа сбежал, поломав решетку на окне. Этим он вынес себе приговор. Ямпа знал, что его не осудят, если он невиновен. — Даже если Гасо Ямпа на моих глазах ограбит дилижанс, я вряд ли поверю этому, — упрямо сказал Мэтт. Доктор покачал лысой головой. — Думаю, что этот случай тебе не представится. Вчера ночью Ямпа смертельно ранил кучера, остановленного им дилижанса. Я видел этого кучера и, уверяю тебя, бедный парень не протянет долго. Ты понимаешь, что это значит? На руках Ямпы кровь, и ему никто не простит убийство. Последнее сообщение было тяжелым ударом для мэта Он видел, что ему предстоит работа сложнее, чем он предполагал. Пошатнулась ли его вера в Джо Гармана? В то время, когда он пытался собраться с мыслями, около дома послышались тяжелые шаги, и Цинсия подбежала к окну. «Шериф Морц, прошептала она. «Он, вероятно, пришел искать здесь Мэтта, так как Лэннинген сказал ему, что ранил его». «Отец, убери окровавленную рубаху, а ты уходи через заднюю дверь». «Спасибо, спасибо за все», — прошептал Мэтт. Глава вторая. Глубокая тьма окутывала город, и под ее прикрытием мэту удалось вторично скрыться от шерифа мэт упорно думал все о том же его гасаямпу преследуют правосудие и люди он зашел слишком далеко для мэта ничего не изменилось он здесь чтобы помочь старому другу бредя бесцельно вперед мэт думал о том что приход шерифа помешал ему узнать еще многое от маккола а главное где скрывался гасаямпа Теперь ему легче всего получить ответ на этот вопрос в баре Сига Ленингена, где всегда толкалось много разного люда. Наконец, Мэтт решился и направился к бару. Подойдя к нему, он увидел, что лошади привязаны почти вплотную к длинной рельсе. Это означало, что сегодня вечером бар переполнен ковбоями, прибывшими с дальних ферм. Большинство лошадей носило клеймо фермы его отца. Мэтт вздохнул и открыл дверь. Помещение было набито битком. Сик Ленинген был тут же с огромным синяком на остром подбородке. Он стоял у столов в глубине комнаты, внимательно следя за игроками в покер, среди которых Мэт увидел Криса Эббата. Хотя Мэт очень давно не видел своего родственника, он тотчас же узнал его. Крис был толстый, гигантского роста мужчина, как и все Эббаты. Но его румяное, добродушное и грубоватое лицо не носила ни малейших следов решительности и силы. Крис был так погружен в игру, что Мэт успокоился и решил остаться, вспомнив поговорку «Если хочешь спрятаться, ищи толпу». Первые два часа оказались зря потраченным временем. Мэт так долго сидел над одним стаканом, что обратил на себя внимание продавца за стойкой. Тогда он залпом выпил виски и заказал себе еще. Не желая пьянеть, он незаметно вылил его на пол, посыпанный опилками. Вдруг только что вошедший парень протискался к стойке. Он быстро проглотил стакан Рома и громко сказал «Фарни Шоу, кучер-дилижанса, приказал долго жить. Он только что отдал Богу душу в больнице Бенсона». Сквозь гул недовольства Мэтт услышал «Мы должны немедленно обыскать Тулугульские холмы. Было время, когда я сам жевал табак с Гасаям по Джо Гарманам. Теперь он превратился в волка, которого надо убить». Мэт побледнел, представив себе ямпа, качающегося на веревке. Но он знал, по крайней мере, где его искать. Когда Эббот встал с намерением уйти, задняя дверь бесшумно открылась, и какой-то мальчик тихо вошел в бар. С первого взгляда Мэт не заметил в нем ничего особенного. Но, вглядевшись пристальней, увидел, что широкая рубаха не могла скрыть высокую полную грудь, и понял, что вошедший — это переодетая девушка. Она скользнула взглядом по сидящим за столиками и быстро направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. На минуту свет висячей лампы упал на лицо девушки, и Мэтт узнал в ней цинсию. Мэтт понимал, что только отчаяние или крайняя необходимость могли принудить ее прийти в бар Сига Ленингена. Он, не раздумывая, последовал за ней, движимый импульсом старой дружбы, желанием помочь Цин если ей это будет нужно, и из благодарности за то, что она дала ему возможность избежать встречи с Биллом морцом. Он поднялся на несколько ступенек и видел, как она скрылась за дверями конторы Сига Ленингена. Мэтт оглянулся. Каждый в баре был занят своим делом, и никто не обратил на них внимания. Он поднялся наверх, тихо подошел к конторе, осторожно открыл дверь и, быстро войдя в комнату, плотно закрыл ее за собой. На большом письменном столе ярко горела лампа. Мэт заметил, что Цинсия побледнела от испуга и поспешно отдернула руки, перебиравшие бумаги в ящике стола. «Это ты?» — прошептала она, и страх тотчас же исчез с ее лица. «Да, к твоему счастью. Что ты здесь делаешь?» «Ты знаешь, шериф Морц", сказала девушка, не отвечая на вопрос. «Приходил к нам, а не за тобой». Доктор Бенсон просил привести к нему отца на консультацию к тому раненому Ямпой парню. «Что ты искала в ящиках, сын?» «Вот это!» И девушка неохотно показала лист бумаги, вытянутый из ящика. К счастью, Леннинген оставил долговое обязательство Криса в открытом столе. Мэтт вспомнил, что сын говорила ему уже о пристрастии Криса к карточной игре и просила не задираться с ним. «Сейчас она здесь, чтобы выкрасть документы». Мэт мог найти только одно объяснение, и в голосе его звучала боль и ревность, когда он сказал «Насколько я помню, Крис всегда пользовался успехом у женщин». Цин покраснела и сердито посмотрела на него. Она зажгла спичку и поднесла к ней компрометирующую Криса расписку. Мэт должен был признаться, что если бы не ревность, он не мог бы не восхищаться храброй самоотверженной девушкой. Только теперь он понял, что все эти годы не переставал думать о Цинсии и мечтал о встрече с ней. Но даже в это время, когда он, казалось, был погружен в свои мысли, он был на стороже. — Кто-то идет по лестнице, — вдруг прошептал Мэтт. — Скорей, а то мы окажемся в западне. Мэт одним прыжком очутился около единственного окна. Вглядевшись в темноту, он увидел крышу сарая, но прыгать туда было довольно рискованно. Уже ясно были слышны голоса Сига и шерифа. Скорее вниз! Мэт схватил Цинсию и, перегнувшись через подоконник, спустил ее как можно ниже на вытянутых руках. Она мягко, как кошка, упала на крышу. Оттуда было уже легко спрыгнуть на землю. Мэт занес ногу через подоконник, когда отворилась дверь. Он нарочно задержался, чтобы дать Цинсии возможность скрыться. Глаза Ленингена скользнули по перерытым ящикам стола и остановились на Мэте. «Руки вверх!» — прокричал шериф, вытягивая револьвер. Нужно было покориться или умереть. И Мэтт повернулся к ним лицом, подняв руки. Глаза Леннингена сузились от злости. «Забирай его в тюрьму, Белый, обыщи хорошенько, а я посмотрю, чего у меня не хватает». «Ну, идем!» — скомандовал шериф, наводя на Мэта револьвер. Глава третья Эбботсвильская тюрьма находилась на главной улице за торговыми заведениями. Шериф, обыскав Мэтта, повел его по узкому коридору и запер в камере. Мэтт был поражен, не увидев ни одного арестанта. — Похоже на то, что мы успели поймать тебя прежде, чем тебе удалось тащить что-нибудь ценное у Сига, — сказал Морц, запирая дверь. — Впрочем, это не облегчит твою участь, — добавил он, уходя. «Надо как можно скорее выбраться отсюда», — думал Мэт, нервно шагая из угла в угол. «Он должен увидеть ямпа, прежде чем они накинут ему на шею веревку». Мэт, вспомнив, что, по словам доктора, Джо убежал из тюрьмы, попробовал тоже расшатать решетку, но она не поддавалась его усилиям. Вдруг он увидел Цинсию в коридоре со связкой ключей в руках. «Возьми», — сказала Цинсия, протягивая ее Мэту через дверную решетку морц оставил их на столе. Очевидно, он не боялся, что кто-нибудь попытается освободить беззвестного бродягу. Попробуй, какой подойдет. Я буду стоять около тюрьмы и свистну, если шериф вздумает вернуться. Она исчезла так же бесшумно, как и явилась. И Мэтт принялся за работу, благословляя девушку. Четвертый ключ освободил его, и он бросился бежать. Уже у самых дверей тюремной конторы шерифа Мэтт споткнулся и растянулся на каменном полу. Поднявшись и, потирая разбитые колени, он увидел, за что зацепился. В этом месте пола был люк, ведущий в тюремный подвал, запертый большим замком в сделанном для него углублении. Сейчас на люке лежал тяжелый железный засов с висячим замком. «Нашел место, куда замок вешать», — пробормотал Мэт со злостью. Но вдруг в нем заговорило любопытство и смутное подозрение. Шериф убирает лестницу, спустив туда человека. Подвал такой глубокий, что никто еще не смог из него выбраться, поэтому нет надобности запирать его. Почему же сейчас было иначе? Против какого важного преступника принимались такие меры предосторожности? Мэт нашел на связке два небольших ключа и открыл замки. До него донесся голос из глубокой тьмы. — Надеюсь, вы принесли, наконец, ужин. Вы не только держите человека в темноте, как крота под землей. Но еще морите его голодом. Затем последовал ряд отборно утонченных ругательств. Мэт тот же узнал Ямпа. Никто, кроме него, не достиг такого совершенства в сквернословии. Гаса Ямпа! радостно закричал Мэт. Это не шериф? Держи лестницу, вылезай скорей! это я, Мэт! Вот моя рука! Через минуту пожилой человек крепко обнимал Мэта. Мы опять вместе, мой мальчик. Как ты попал сюда?» Сама судьба привела меня в тюрьму. А потом я, к счастью, вспомнил, что Люк никогда не запирался. Теперь мне все понятно. Все считают, что ты бежал из тюрьмы. Я никогда не совершал преступлений, в каких они меня обвиняют. Правда, я здорово разозлился, когда твой отец назначил Криса управляющим фермой и говорил об этом в баре. Но я не сделал никакого зла большому баку. Кто-то украл моего коня и пользовался им. Эти два негодяя, шериф и сик, упрятали тебя сюда, потом распустили слухи о твоем побеге и оклеветали тебя, пользуясь твоей лошадью. Со временем они расправились бы с тобой, и шериф заслужил бы благодарность, показав труп убитого ими при облаве разбойника Гасаямпа. Теперь я понимаю, почему тюрьма пустовала. Они боялись, что кто-нибудь услышит твой голос и ругательство. — Пора расправиться с этими двумя, — сказал Ямпа, сжимая кулаки. В эту минуту раздался тихий свист Цинсии. Шериф! — прошептал Мэт и спрятался в ближайшую камеру. — Он возвращается! Скорей ко мне, Ямпа! Судорожно сжимая связку ключей, свое единственное оружие, Мэт напряженно прислушивался. У них не было времени одному спуститься в подвал, другому добежать до своей камеры. Тяжелые шаги были уже слышны на лестнице. Чья-то рука зажгла лампу в комнате шерифа, и свет ее падал в коридор через полуоткрытую дверь. — Я хотел поговорить с тобой, чтобы нас никто не услышал. — Здесь всего безопасней, — раздался голос Сига Ленингена. — Как тебе все это нравится? — А ты уверен, что Крис не ошибся? — спросил шериф. — Вполне. Он смотрел прямо в лицо бродяги, когда ты его вел через бар. Он утверждает, что это Мэт эббот и я верю ему. Кроме того, видно было, как разволновало его появление дальнего родственника. Большой Бак Эбботт и его сын никогда не любили друг друга. Бак говорил, его сын слишком худ и мал для мужчины. Но, несмотря на это, Крис боится, что отец прислал сына проверить, как он ведет дела на ферме. Мэт ребенком очень любил Гасаямпа и ходил за ним как тень. Сик, ты не подумал о том, что он мог приехать сюда, узнав, что грозит его приятелю?» Мэт положил руку на плечо дрожащего от бешенства Гасаямпа. «Нет, я думаю, он тут из-за Криса», — возразил Ленинген после долгого раздумья. «У меня из стола пропала только его долговая расписка. Я нашел пепел в корзине для бумаг». По-видимому, Мэт узнал, что Крис запутался и приехал выручать его. Он не может любить Криса, но он Эббот и оберегает интересы фермы и семьи. «Теперь, — сказал шериф, — все в порядке. Мэтт Эббот сидит в камере наверху, Гасаэмпа внизу в подвале, а Крис — в наших руках». «Да, ты прав, Мортс. Вначале нам пришлось немало потрудиться, пока мы не затянули Криса в игру. Вскоре он станет таким же мошенником, как и мы с тобой». Ведь это его идея угонять скот с фермы «Гигант», прикрываясь именем Ямпы. Но Крис еще щенок и продаст нас, если понадобится спасать свою шкуру. Нам надо, чтобы он окончательно запутался. До сих пор мы с тобой ездили на лошади Гасаямпа. Сегодня ночью это должен сделать он сам. Мы скажем, что пора и ему разделить с нами опасность. Крис должен остановить дилижанс, который прибывает завтра на рассвете в Эбботсвильд. Но когда Крис увидит, кто едет, в него он удерет. Мы спрячемся в кустах, чтобы он был смелее, усмехнулся Сик. Когда дилижанс будет остановлен, один из нас выстрелит в пассажира. Ты понимаешь, что это значит? Крис станет убийцей и уже не сможет отступать. Тогда нам не понадобится больше имя Гасаямп, и храбрый шериф прикончит этого негодяя. это можно пристрелить якобы за попытку убежать из тюрьмы. Откуда мы могли знать, что этот бродяга сын Большого Бака, и тогда Крис будет единственным наследником фермы-гигант». «Великолепно. Кража скота и ограбление дилижанцев было мелочью. Сегодняшнее дело — обогатит нас». Чья-то рука притушила лампу. «Нам нельзя мешкать. Крис, верно, еще в баре», — донесся голос шерифа. «Надо переодеть его и усадить на лошадь Гасаямпа». «Уверен ли ты, Сик, что Крис не видел телеграммы?» и не получил какого-нибудь другого извещения. — Вполне. Крис не имеет никакого понятия о приезде Большого Бака Эббота. Он будет еще больше поражен, когда наша пуля пробьет сердце владельца фермы-гигант. Будь покоен. Самая богатая ферма в наших руках. И с этими словами они вышли, задув лампу. Глава четвертая. Мэт лихорадочно рылся в ящиках стола, ища оружие. Он забыл о том, что они с отцом всю жизнь были чужими. Он помнил лишь слова доктора Маккола, что отец только из упрямства не хотел признаться, что уже давно любит своего сына. Кроме того, он ведь сам ушел из жизни Бака, долгие годы не показываясь на глаза. И, может быть, из-за этого отец и передал управление фермой в руки Криса. Наконец Мэт добрался до ящика, в котором нашел оружие, отобранное, вероятно, у пьяных ковбоев. Он выбрал два заряженных ружья для себя и гасаямпы. Цинсия подошла к ним из-за угла, за которым скрывалась. Гасаямпа? удивленно воскликнула девушка. Да, мрачно ответил Мэт. Они все время держали его в подвале, распустив слухи о побеге. Теперь тебе все ясно. У нас нет времени на разговоры. «Где мы можем найти выносливых и быстрых лошадей?» Но Мэт вовремя вспомнил, что в это дело замешан Крис, ради которого Цинси решилась проникнуть в контору Сига. «Я бесконечно благодарен тебе за ключи, но ты не можешь ехать с нами. Там дело закончится свистом пуль. Как назло, в город сегодня съехались все ковбои из окрестностей. Нам надо украсть лошадей, иначе мы потеряем слишком много времени». Ты права, согласился Мэт, направляясь к ближайшему бару. Он опытным глазом окинул привязанных лошадей и вскочил на выбранную, тоже сделал Гасаямпа. Цинся была рядом с Мэтом, засыпая его вопросами, но в это время несколько ковбоев неожиданно вышли из бара. "Гасаямпа, гарман!" закричал один из них. "Этот негодяй уводит лошадь на глазах у всех здесь, в городе!" Беглецов спасло то, что ковбои были достаточно трезвые и побоялись открыть стрельбу по переполненным улицам. Им пустили в догонку несколько пуль, но они благополучно достигли темного переулка и скрылись в нем. — Когда вы проезжали мимо бара Сига, я не видел на привязи лошадей Морца, Ленин, Яна и Криса. Пока мы болтались с девушкой, они опередили нас, — сказал Гасаямпа. А вскоре за нами бросятся в погоню полгорода, — добавил Мэт. Ведь они считают тебя убийцей, Ямпа. Нам лучше укрыться где-нибудь. На север от Эботсвиля через бурный приток реки был перекинут длинный деревянный мост. Когда они достигли его, оба спешились и зашли под мост. Там они притаились по пояс в холодной воде, заткнув пальцами ноздри лошадей. Вскоре доски моста задрожали под теми, кто ехал травить их. «Они скоро поймут, что мы провели их», — шепнул Мэтт. «Но, возможно, мы успеем за это время вырваться отсюда». Мэт не знал, где готовится нападение на дилижанс. Выбравшись на дорогу, они решили ехать вдоль нее, надеясь найти убийц. «Послушай, Ямпа», — вдруг сказал Мэт, — «тебе местность знакома лучше, чем мне. Я смутно помню, что дорога вьется вокруг холма. Не знаешь ли ты, где я могу пересечь ее, чтобы сократить путь и встретить дилижанс? Я хочу быть около, когда они его остановят». Гасоямпа указал по направлению к северу. — Ты видишь там холм, напоминающий лошадь, ставшую на дыбы? Влезь на него и спустись на другую сторону. Этим ты наполовину сократишь путь. Но тебе придется ехать одному, мой мальчик. Моя лошадь сильно хромает. Мэт так мчался вперед, что не заметил, какого труда стоило Гасаямпи не отставать от него. — Ну, не будем терять времени. Я сокращу путь, а ты поедешь кругом. Будем надеяться, что нам удастся помешать их плану. С этими словами Мэт направился к холму. Густые заросли постепенно редели, и вскоре эбот был на вершине и увидел дорогу, казавшуюся при свете луны широкой серебряной лентой. Дилижанса не было. Боясь, что его расчеты оказались неверными, Мэт поехал вдоль дороги по направлению к югу. Если дилижанс сзади, он его догонит; если впереди, его перехватит Гасаямба. Вдруг в тишине ночи раздался скрип колес, звон цепей и стук копыт двадцати четырех лошадей. Мэт остановился посреди дороги и, выпрямившись в седле, напряженно смотрел вперед. Вскоре из-за поворота показались первые лошади. Увидев Мэтта, кучер одной рукой взмахнул кнутом, а другой стиснул ружье. Это был новый возница, заменивший того, кто умер сегодня в больнице. — Остановись! — крикнул Мэт, поднимая руку. — Я не разбойник, видишь, я безоружен. Разреши мне доехать до города. Не ожидая ответа, он соскочил с лошади, предоставив ей самой найти дорогу в Эбботсвиль, и подбежал к джиленцу, чтобы влезть в него. По-видимому, поведение Мэтта успокоило кучера, потому что он кивнул головой и погнал лошадей. В экипаже находился только один пассажир, но он занимал весь угол, потому что это был седой гигант Бак Эббот. "Мэт!" воскликнул он. "Мне показалось, что я слышал твой голос." но я не мог поверить своим ушам. Разрази меня гром, если я понимаю, зачем ты здесь. Спасаю честное имя. Этот дилижанс вскоре будет остановлен человеком на лошади гасаямпы, и в его непромокаемом пальто, но это не будет наш Ямпа. Приготовь свое ружье, отец. Но что бы ни случилось, не выходи отсюда. Большой Бак сказал, отдуваясь. «Я не знаю, что заставило тебя вернуться». Но даже идиот понимает, что Ямпа не мог причинить вред ферме. Поэтому я и приехал. Крис написал мне слишком много ерунды. Уверял даже, что Ямпа стал разбойником. — Только мы двое сохранили полную веру в Гасаямпу, сказал Мэт. Сын, — заговорил Большой Бак, и голос его звучал так ласково, что сердце Мэта радостно забилось. — Мне кажется, нам с тобой надо многое сказать друг другу. Возможно, но в этот момент раздался выстрел, и лошади остановились на полном ходу. Из кустов выехала фигура на сером в яблоках коне, в маске и непромокаемом пальто, держа ружье наперевес. Застигнутый врасплох кучер сидел на козлах, подняв руки вверх. — Пассажиры, выходите и выворачивайте ваши карманы! — сказал человек в маске. Мэт вышел и выстрелил но не во всадника, а в кусты, где, как он знал, таилась главная угроза. Вспышка осветила Сига Леннингена со скаленным ртом, целящимся в Мэтта. Затем он подпрыгнул и упал на колено. Шериф, стоявший за Сигом, открыл стрельбу, но Мэт старался попасть в собственника бара. И после второго выстрела Сиг упал ничком, широко раскинув руки. В этот момент Мэт услышал за собой рев ярости. И Большой Бак Эббот, накреня дилижанс, спустился вниз. Увидев его, Крис Эббот повернул лошадь и поскакал прочь. Теперь остался только один противник — шериф. Прежде чем его сразила пуля Большого Бака, он выстрелил в Мэта и раздробил ему плечо. Осмелевший кучер схватил ружье и выстрелил в последнюю, оставшуюся в живых цель. Крис взмахнул руками и рухнул на землю. Вместо тишины, которая должна была бы наступить после законченного сражения, раздался стук копыт, и группа людей появилась с южной стороны дороги под предводительством Гасаямпы. Когда они приблизились, Мэтт увидел среди них стройную фигуру Цинсии. При виде ее Мэтт подбежал к Гасаямпе, спрыгнувшему с лошади, и сказал, задыхаясь, «На дороге лежит Крис, он мертв. Беги скорей и сорви с него маску и пальто. Выдумай что-нибудь. Цинсия не должна ничего знать». Мэтту казалось, что он прошептал это так тихо, что его слышал один Гасаямпа. Затем у него потемнело в глазах, и он упал на руки своего друга. Мэт пришел в себя в доме доктора Маккола. Его плечи и грудь были забинтованы, и он весь пропах лекарствами. Сноб горячих солнечных лучей врывался в комнату через открытое окно. Цинсия, сидевшая около него, объяснила, что приехала с отрядом людей, которым все рассказала о Гасаямпе, Шерифе и Сиге. Из рассказа Цин Мэт увидел, что девушка все знает, и ему нечего щадить ее. «Значит, ты знаешь правду и о Крисе?» — спросил Мэт. «Я хотел скрыть ее от тебя. Это идея Криса — навести подозрение на ямпу. Ничего не поделаешь. Что посеешь, то и пожнешь». «Я все знаю», — сказала Цинсия и покраснела. «Теперь я понимаю, что пришло тебе в голову. Ты был неправ, Мэт. Я хотела уберечь большого бака от неприятностей. Ты знаешь, как он самолюбив в вопросах семейной чести, если дело касается даже и дальнего родственника. Мне не хотелось, чтобы твой отец узнал, что Крис, хоть и был большим, сильным мужчиной, но у него была слабая воля, из-за чего он и запутался в сетях шерифа и сига. Поэтому я и уничтожила долговую расписку. Теперь и большой баг знает все, и это уже не имеет значения. — Отец здесь? — спросил Мэтт. — Он и Гасоямпа ждут разрешения войти к тебе. «Знаешь, Мэтт, сегодня утром Большой Бак выписал чек моему отцу. Он удвоил гонорар, недоплаченный им 24 года тому назад. Большой Бак сказал, что он должен заплатить отцу за полтора человека, которых он принес когда-то ему в дом. И кроме того, управление фермой «Гигант» переходит в твои руки». Мэт улыбнулся. «Это значит, что я остаюсь здесь и буду часто приходить к тебе, сын». Она ответила улыбкой и снова покраснела. Я очень хочу этого, Мэт. Очень.